Он уселся за дела. Однако цифры не глядели на него, как обычно, с бесстрастной деловитостью. В них вплетались вьющиеся растения со стен белого домика в цветах. Он отбросил прочь перо и зашагал по кабинету из угла в угол, растревоженный неприятными мыслями. А кругом раздавался звон церковных колоколов. Исаак Ландауэр в некрасивой, неудобной позе сидел в роскошном кресле у Зюса. Деловой разговор был закончен, и Зюса теперь явно тяготила присутствие неопрятного гостя. Однако Исаак Ландауэр и не собирался уходить. Он расчесал пальцами сидеющую рыжеватую бородку и сказал «Ну вот значит, через месяц начнется процесс и языки Иля Зелегмана из Фрейдентали. Неприятная штука, рэп, Йозеф Зюс. Для вас особенно неприятная. У вас только лакей и китайщина, и золотом кафтаны попугай, а эслингенцы плюют на все это и собираются прикончить рэп и языки Иля Зелегмана из Фрейдентали. Так как Зюс молчал, старик продолжал свою речь. Когда я рассказывал вам о равенцбургском гетоубийстве, у вас лицо было до того важное, прямо как у Гоя вы говорили старые басни, а теперь вы видите, что это вовсе не старые басни. Теперь вас уже беда хватает за горло. Но Йозеф Зюс по-прежнему упорно молчал. Когда пришли первые вести об эсленгенских кознях, он, конечно, сейчас же понял, что они направлены против него, только против него. Он собрался было заявить протест, но усилием воли заставил себя образумиться и спокойно обдумать все плюсы и минусы вмешательства Если он примет сторону и Эзекииля Зелегмана, то поставит под угрозу свое дворянство и альянс с сеньорой де Кастро, вызовет бесконечные прения с парламентом, должен будет в виде компенсации эслингенцам пожертвовать целым рядом льгот. Эти соображения легли в основу его тактики. Он не знал еврея Эзекииля Зелегмана. Если Эссенгенцам угодно опорочить свою юстицию явно несправедливым приговором, лишь бы досадить ему, пускай срамятся их дело. Он не станет вмешиваться, он предпочитает хранить строгий нейтралитет и молчать. Соответственно, этим решением он и поступал. Ограничился необходимыми мерами безопасности для допущенных им в герцогство евреев И для охраны их несколько сомнительных прав А во всем прочем, никакие уколы и насмешки не могли вывести его из бездействия И на Исаака Ландауэра Как они не раздражали его, он не пожелал отвечать Но тот упрямо твердил свое свое Я еще с некоторыми другими скупил все долговые обязательства города Эсслингена. Будут эсслингенцы настаивать на процессе, я за неделю явлюсь к ним со своими документами. Уступят они, уступлю и я. Нажмут они, нажму и я. Но что тут можно знать заранее, заключил он озабоченно потер тягкие руки. У этих гоев столько злобы и глупости. Когда дело касается еврея, им нужнее кровь, чем деньги — А что же вы, рэп и Йозеф Зюс? — спросил он в конце концов напрямик, видя, что иначе из Зюса слова не вытянешь У Зюса ответ давно был готов — Я не знаю евреи еврея Зелигмана В своем округе я сумею себя защитить, сухо промолзебон И тут Исаак Ландауэр вспылил Он не знает Зелегмана Сумеет себя защитить Что же это такое? Сидит себе здесь со своими лакеями Со своим золотым кафтаном С китайщиной не знает Сумеет себя защитить Послушайте, что вам скажет старый делец Нужен вам весь этот хлам Кого удивит этот хлам? «Кому вы им голову заморочите, если вы не можете спасти Рэба и Эзекииля Зелегмана из Фрейденталя?» Он в запальчивости размахивал руками перед самым носом Зюсса. Поло его кафтана гневно развивались. «Попугаи, гобелены, каменные истуканы!» «Нужны вам каменные истуканы!» — злобно язвело. «Пророк Моисей и царь Соломон с роду не были похожи на ваших белых истуканов!» И глаза у них не были закрыты, а то бы они не преуспели так. Выведенный из себя невозмутимым молчанием собеседника, он сердито уставился в пространство. «Ни один честный еврей не захочет в будущем вести с вами дела», — и ехидно попробовал он козырнуть напоследок. Однако Зюф только пожал плечами. «Шантажом меня не проймешь» и отвернулся с враждебно-надменным видом.